роды тогда стояло лето миновало уже несколько дней месяца владыки загонов растерзанного с тех пор как великий час когда настоящий любимейши родит ему сына заявил о своем приближении иаков уже не отходил от нее теперь он собственноручно участвовал в уходе за ней меняя примочки и однажды даже расколов и похоронив изваяния. борту Эти обряды и меры шли, правда, не от Бога его отцов, но через идола и его пророка могли все-таки идти от него, и уж во всяком случае никаких других не было предусмотрено. Бледная, изможденная и крепкая только своим чревом, где плод со слепой безжалостностью вытягивал из нее все соки и силы, Рахиль, улыбаясь, клала руку мужа туда, где ощущались глухие толчки ребенка, и сквозь покров плоти Иаков приветствовал Думузи, настоящего сына, и уговаривал его поскорее собраться с духом и выйти на свет, но выйти из своего укрытия ловко и осторожно, не причиняя чрезмерных страданий своей укрывательницы. Когда же ее бедное, улыбающееся лицо, исказилось, И она, задыхаясь, сказала, что сейчас начнется, он пришел в величайшее волнение, позвал родителей и служанок, велел приготовить кирпичи, забегал, засуетился, и сердце его было полно мольбы. Нельзя нахвалиться на готовность и бодрое усердие Рахили. С радостной отвагой, не боясь никаких усилий и мук, приступила она к назначенному природой труду. не на показ и не потому, что теперь она переставала слыть бездетной и ненавистной, была она так деятельна, а по более глубоким, более материальным причинам, связанным с честью, ибо чувством чести обладает не только общество, это чувство знакомо и при том еще лучше, чем обществу самой плоти, как то узнала Рахиль, когда безболезненно и постыдно стала матерью. Валли. Теперь, когда ее час пришел, она улыбалась уже не прежней смущенной улыбкой, в которой давала себя знак печальная совесть ее плоти. И, сияя от счастья и близорукости, глядели теперь ее красивые прекрасные глаза в глаза Иакову, для которого ей предстояло родить на этот раз с честью, ибо именно этот час маячил перед ней Именно его ждала она со спокойной готовностью к жизни, когда однажды в поле пред нею впервые стоял чужеземец, двоюродный брат из чужой земли. Бедная Рахиль. Она была так бодра, так полна добросовестной решимости не жалеть себя в назначенном природой труде, а природа была к ней так недоброжелательна, обошлась неотважной так круто. Неужели Рахиль, которая так честно жаждала материнства и так верила в свою способность к нему, в действительности, то есть воплоти, совсем не годилась для этого, не годилась, в отличие от нелюбимой Лии, настолько, что во время родов над ней нависал меч смерти и уже во второй раз упал на нее и убил ее». Неужели природа может вступать в такое противоречие с самой собой и так глумиться над теми желаниями, на той радостной верой, которую она сама же и вселила в сердце? Да, несомненно. Готовность Рахили не была принята, а вера ее была опровергнута, такова была участь этой усердной. Семь лет она, уповая, ждала вместе с Иаковым, а потом в течение тринадцати лет надежды ее непонятным образом не сбывались. Но теперь, исполняя, наконец, ее мечту, природа брала с нее за свою уступку такую ужасную цену, какой не заплатили за всю свою материнскую славу Лия, Валлы и Зелса, вместе взятые. Сутки с половиной... От полуночи до полудня, еще целую ночь до следующего полудня продолжался этот страшный труд, и, продлись он еще час или полтора, она испустила бы дух. Уже с самого начала Иакову было горько видеть разочарование Рахили, ведь она надеялась справиться быстро, ловко и весело, а дело никак не двигалось. Первые признаки были, по-видимому, обманчивы — схватки следовали с многочасовыми перерывами, бесплодными промежутками пустоты и тишины, с которой Рахиль не страдала, стыдилась и скучала. Она часто говорила Ли, у тебя, сестра, все было иначе, и та соглашалась, бросая при этом взгляд на Якова, господина. Затем уроженицы начинались боли, с каждым разом все более жестокие и длительные, но когда они прекращались, Казалось, что тяжкая эта работа пропала даром. Она перебиралась с кирпичей на постель, а с постели снова на кирпичи. Часы, ночные стражи, времена дня приходили и уходили. Ей было стыдно и горько из-за ее неспособности. Рахиль не кричала, когда началась боль, которая ее уже вообще больше не отпускала. Сжав зубы, она трудилась безмолвным рвением. полную меру своих сил, ибо, зная его мягкое сердце, не хотела пугать господина, который в промежутке изнеможения сокрушенно целовал ей руки и ноги. Что толку было в ее рвении? Оно не было принято. Когда боль стала нестерпима, она все-таки закричала. Закричала дико, чудовищно, так, что это было ей не к лицу, И с маленькой Рохилью никак не вязалась, ибо в то время, а тогда наступило второе утро, она была уже не в себе и не была уже самой собой, ибо ее отвратительному воплю слышно было, что кричала не она, ибо голос был совершенно чужой, а демоны, которых поросячье сердце во рту глиняной куклы никак не могло выманить из нее в куклу. то были схватки, ничуть не ускорявшие дело, и только изводившие священно-несчастную, нескончаемой адской мукой, от которой кричащая маска ее лица посинела, а пальцы судорожно сжимались и разжимались. Иаков блуждал по дому и двору, повсюду спотыкаясь обо что-нибудь, потому что он заткнул себе уши большими пальцами, И не отнимал от глаз восьми остальных. Он молил Бога уже не о сыне, Якову было теперь не до сына, а о том, чтобы Рахиль умерла, чтобы она мирно опочила, избавившись наконец от адской пытки. Видя, что их зелья, мази, растирания не помогли, Лавана и Дина в полной растерянности бормотали заклятие, и подводили роженицы в ритмических фразах напоминали Сину, Богу Луны, о том, как он однажды помог природах корови. корове. Пусть же он развяжет узел этой женщиной и пособит девушке разрешиться от бремени. Лия стояла в углу родильного покоя, оттопырив от бедер кисти опущенных рук и молча глядела своими синими, косящими глазами на беззаветную борьбу любимой Иакова. А потом из Рахили вышел последний стон, полный предельной демонской ярости, стон, который нельзя издать дважды и остаться в живых, и услыхать дважды и не лишиться рассудка. И вместо причитаний о корове Сина у жены Лавана появились другие дела, ибо из кроваво-темного лона жизни вышел наружу сын Иаковы. Его одиннадцатый и первый Домузи Апсу, праведно сын бездны. Это Ваула, мать Дана и Нефалима, бледная и смеющаяся, выбежала во двор, куда в беспамятстве метнулся Яков, и, захлебываясь, доложила господину, что у нас родилось дитя, что нам дарован мальчик, и что Рахиль жива. И он, дрожа всем телом, побрел к родильнице, упал к ее ногам и заплакал. Покрытая потом и словно преображенная смертью, она пела задыхающуюся песню изнеможения. Врата ее тела были разорваны, язык искусан, а жизнь ее сердца еле теплилась. Так была вознаграждена ее ретивость. У нее не было силы повернуть к нему голову и даже улыбнуться ему, но она гладила его теми. когда он стоял возле нее на коленях, а потом скосило глаза на колыбель, чтобы он поглядел на жизнь ребенка и возложил руку на сына. Выкупанное дитя уже перестало кричать, оно спало, завернутое в пеленки. У него были гладкие черные волосы на головке, разорвавшие при выходе мать, длинные ресницы и крошечные ручки с четко вылепленными ногтями. Оно не было красиво в то время, Да и как можно говорить о красоте, когда дело идет о столь малом ребенке? И все же Иаков увидел нечто такое, чего он не видел в детях Лии и не замечал в детях служанок. Он с первого взгляда увидел то, что, чем дальше он глядел, тем сильнее переполняло его сердце благоговейным восторгом. Было в этом новорожденном что-то не поддающееся определению — какое-то сияние ясности, миловидности, соразмерности, богоприятности и симпатии, которое Яков, как ему казалось, пусть не понял, но различил. Он положил свою руку на мальчика и сказал «Мой сын». Но как только он дотронулся до младенца, тот открыл глаза, которые были тогда синими и отражали солнце его рождения в вершине неба и крошечными, четко вылепленными ручками схватил палец Иаковы. Он держал его в нежнейшем объятии, продолжая спать, и Рахиль, мать, тоже спала глубоким сном. А Яков столь нежно задержанный, стоял согнувшись и, должно быть, целый час глядел на ясного своего сыночка, покуда тот плачем не потребовал пищи. Тогда он поднял его и передал матери». они назвали его Иосифом или Иашупом, что означает умножение и прирост, как наше имя Август. Его полное имя с упоминанием Бога было Иосиф Эль или Иосип Иа. Но и в первом слоге тоже им уже слышался намек на самое высшее, и они называли его Иягосиф.